«Не бойся, мой Джакома! Ты не должен бояться! Ты обязательно поправишься, я уверена!» Гондола, наконец, причалила к острову Мурано, почти скрытому серым дымом от костров-стеклодувов, рядом с элегантной апсидой церкви Санта-Мария Эдонато. «Подождите нас!» — приказала дама гондольером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 Весьма походила на его хозяйку. Настоящая берлога. На полу валялись объедки, пахло кошачьей мочой, не было никакой мебели, кроме своего рода этажерки, плотно уставленной баночками, горшочками и коробочками разнообразных форм и размеров. Когда старуха захотела притянуть ребенка к себе...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 Гаэтана родился в парне. Когда ему исполнилось 20 лет, он влюбился в актрису Флаголетту, что по-итальянски значит «клубничка», приехавшую играть в местном театре. Она была старше Гаэтана, но заставила его потерять голову. Молодой человек отправился вслед за ней в Венецию, где она должна была играть в театре сан самуэле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 Но дабы избежать ревнивого гнева флагалетты и ругания папаши Фарузи, мечтавшего выдать дочь за серьезного человека, молодым людям пришлось бежать, чтобы обвенчаться подальше от них. Вернулись они через несколько месяцев, такие же влюбленные, но совершенно без денег. Занята была уже беременна, и семейству Фарузи Пришлось простить дочь. Состояла строгательная сцена, Как ее часто можно наблюдать в Италии. Ожидаемый младенец, получивший имя Джакома, Появился на свет 2 апреля 1725 года. Его рождение стало своего рода освобождением для его матери. Как только Талия и стала прежней,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 где пользовалась огромным успехом в Дрездене. В этом городе занята и обосновалась. Она купила матери дом возле канала комедии, где та и воспитала, как могла, Джакома. Увы, у ребенка было очень слабое здоровье.